Глава 5. Чаша жизни. Но кроме этого он видел, чувствовал, испытывал великое многообразие и других благодеяний от совершения литургии. Мы, земные, душевные, обычно и везде ищем каких-либо благ, даров, пользы себе. Но святые люди обо всём забывали, кроме единого на потребу. жизни в Боге, любви к Нему и Его к нам. И в этом состояла жизнь души их, здесь уже была и награда, и дары. Мир небесный живет любовью, и земные святые дышат ею же. Поэтому и для отца Иоанна самое совершение богослужения, переживание общения с Богом, были уже величайшим благом. «Служить Богу блаженство само по себе», — говорит он. Если бы кто задал вопрос батюшке, какая польза от литургии, он, вероятно, с недоумением, а, может быть, и с грустью посмотрел бы на него. Если ни на небе, ни на земле нет ничего выше, лучше, блаженнее, то о какой пользе, о каких плодах можно еще говорить? Уже все дано. Высочайшая награда для христианина, особенно для священника, – Бог в сердце. Он – наша жизнь, наша слава, наше украшение и благолепие. Он – свет, сила, очищение, обновление. Он – все. Все прочее – лишь проявление, раскрытие этого основного блага – общение с Богом. И отец Иоанн говорит о частных дарах Евхаристии. Но самое главное уже сказано было, когда мы слушали его восторги от служения и речи о любви. Действия или плоды литургии обширны и многообразны. Божественная служба, пишет отец Иоанн, при всех барениях наших с грехами и противными злобными силами, удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет. и она есть для меня величайшее благо в жизни. Благодарю за сие Господа. Бесценное благо дано мне от Господа в богослужении. В нем вся жизнь нашей души, все сокровище. Тут ее Родина, ее жизнь, ее святыня, ее воспитание, врачевание, пища и питье, ее сила, ее слава. Так говорит батюшка вообще о богослужении. Также и ещё более свидетельствует он о литургии. В совершении литургии есть подобие из бесчисленных милостей от Господа. И не я один, а все люди православные, весь мир по милости и беспредельной силе бескровной жертвы, приносимой на святом престоле. Каковы же эти милости? Отец Иоанн часто перечисляет их в жжётой речи, но в сильных словах, которые точно искры вылетают из его пламенно горящего сердца, из богатого опыта. И мы уже сами постараемся потом расчленить более важные его переживания. И сначала послушаем общий поток его мысли. вижу, вкушаю и осязаю самого божественного спасителя и его в чудных его тайнах. Ощущаю его во мне действие, действие мира, очищение, освящение, оживотворение, просвещение, обновление. Ибо они обновляют всякого искренно причищающегося. Литургия – таинство очищения, освящения, просвещения, возрождения, оживотворения человека для жизни вечной. Таинство любви божественной, таинство возвеличения, обожения, обесчищенного, униженного, погибшего в грехах человека. Это истинно небесное служение Божие на земле, при котором быть блаженству мира от рада для души. оно питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения, благодарности, подвязывает к самоотверженным подвигам любви, веселит надеждами воскресения и бессмертия. В принятии Христа с верою внутри себя очищение, освящение, избавление наше от грехов и врагов наших. Обновление наше, сила наша, утверждение сердца нашего. Мирна ж свобода наша, слава наша, жизнь и бессмертие наше. О сколько благодеяний подаются нам от Бога через литургию. Как приблизился к нам Господь через воплощение. Его мы вкушаем, пьём, им дышим, в него облекаемся. о какое чудное одеяние, прекрасное, нетленное, примирное, сладостное, светлое, тёплое, укрепляющее душу. В литургии наша сила против сильных врагов, победы над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими, очищение наших нечистот, свет наших душ, святыня, слава наша, надежда наша, утверждение наше. Человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается при чистым телом Христовым, обожеится. Обожеится как через единение с Богом. Какое величие христианина, иное и паче христианского священника. Он един со Христом и спасителем Богом через святые таинства. Плоды его таинство В святыне нетления и жизнь вечная. Таковы многочисленные действия святого причащения. Не будем их не разъяснять, не повторять. Внимательная душа пусть вникнет в каждое слово батюшки. Там таится целый сад благоуханных цветов, отблески разноцветных камней, фонтан горящих искр, глубина и богатство множества переживаний. Что ни слово, то сила живой жизни. Но из всех этих переживаний, и именно у отца Иоанна, должно отметить и особенно одно, которое он сам называет обновлением или оживотворением, или проще – жизнью. «Я умираю», – пишет он в дневнике, – «когда не служу литургией». И наоборот, он оживает, когда совершает ее. из постоянного чуда пресуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христовы с его божеством и душой соединённый я вижу чудо постоянного оживотворения человека божественным дыханием и сотворение его в душу живую и бысть сказано человек в душу живу А на святой трапезе хлеб и вино по присуществлении становятся не только в душу живую, но и в дух животворящий. Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 45. И это всё на моих глазах, и это я испытываю душею и телом, ощущаю живо. Боже мой, какие страшные таинства ты творишь! каких ни из глагольных таин, ты сделал меня зрителем и причастником. Слава тебе, творчи мой. Слава тебе, творчи тела и крови Христовых. И ещё говорит: все любим жизнь, но в нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа. Литургия есть сокровищница, источник истинной жизни, потому что в ней сам Господь Владыка жизни преподает себя самого в пищу и питье верующим в него, и в избытке дает жизнь причастникам своим, как сам говорит, «Еды мою плоть, и пияй мою кровь, и мыть живот вечный». «Аз приедох, да живот имут, и лишше больше имут». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 54, глава 10, стих 10. Литургия дух и живот. Человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается при чистом телем и кровью Христовы. Но виновник греха и смерти дьявол всеми адскими кузнями своими старается отвращать христиан от чаши жизни, наводя на них маловерие, холодность и нерождение к этому величайшему таинству христианской веры. чтобы держать людей в узах греха и смерти. Вот от чего нет истинной жизни в христианных православных, жизни по духу Христову. Что значит все эти излияния его собственной жизни, личного опыта, непрестанно им переживаемого? Что это за оживотворение? Да, именно буквально так и должно понимать Кто не переживал этого, тот может несколько понять от обратного. Представим себе жизнь человека в скуке, унынии, скорби, бессмыслии, оdereвинении, беспокойстве, мучении, отчаянии. О таком живом человеке можно сказать, что он живой труп, а духовное его состояние мертвечина. Смысла жить нет, говорят. Впрочем, удовлетворение греховных страстей может обычно представляться жизнью, даже захватывающую. Да, но это только видимость и соблазнительная приманка, прелесть, обман. В самом же деле грехи растлевают душу, вносят внутрь ее тлен, мертвость, разрушение, смерть духовную. Это мы все по опыту знаем. «В мире вы питаетесь постоянно, — говорит батюшка, — только тлением. Ваше зрение, ваш слух, ваше обоняние, осязание, разум, память, представление, воображение — все чувства питаются тлением. В церкви все нетленно, красота нетленная, вечная, сладость нетленная, богатство нетленное, слава нетленная». Мирская же плотская красота, сладость, слава, богатство, подверженные тлению и исчезновению, да они и обманчивы, прелестны, греховны. Теперь заключайте и о противоположном. Там воистину жизнь, подлинная, удовлетворяющая, радующая, именно животворящая. Человек точно из мёртвых воскресает, оживает Трудно все это передать неопытному. А вот для опытного отца Иоанна это было постоянной очевидностью. Это предначатие вечной Божьей жизни. «Так, обо возлюби, Бог мир, як и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк верующий в Него не погибнет, но им и живот вечный». «И я многогрешный», — смиренно пишет о себе батюшка, Обезен всеми днями моей благополучной жизни только литургией, ходатайствующей ежедневно и о мне, вздыхании неизглаголенными духа святаго. Аминь. То есть истинно так. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Ещё иначе можно сказать, что жизнь в благодати Божией для святых благодать была всем Ищи и ты человек, говорит Отец-Океан, почи всякого сокровища благодати Божией, и да царствует она в тебе непрестанно, да приидет царствие твое. Ею и жил батюшка, получая ее изобильно в ежедневном причащении. В честности именно он отмечает в себе замечательный признак животворения, прилив сил, Он называет это часто утверждением. Умирающий человек и душевно, и телесно ослабевает, дряхлеет, опускается. Истинный причастник животворящих таин испытывает обратное. Облекшись во Христа, верою и причастием святых таин, я бываю уславесен, разумен и твёрд, как скала. «Христос – полнота для меня всех благ, а главное – сладкий-пресладкий живот, жизнь, и мир, превосходяй всяк ум». Послание к филиппийцам, глава 4, стих 7. Это переживание весьма характерно для отца Иоанна. Другие больше ощущают мир или даже слезы умиления, иные – радость и прочее. Все это известно было и ему. Но сверх того он вот ощущал духовную силу, необычайную твердость, как скала, очень сильно сказано. И это было. Приходит такое сравнение. Гнущуюся сталь закалили, и она напряглась. Точно заряд электрической силы получал отец Иоанн от причащения. Бог есть сила, и причащающийся его достойно становится подобным ему. Как спаситель воскрес из мёртвых в силе, так и причащающийся получает божественную энергию благодати, по словам святителя Григория Паламы. И это говорит о том, что отец Иоанн причащался достойно. Иначе у него не могло быть такого дерзновения. Тогда скорее было бы утешение, мир, свобода, слёзы покаяния и тому подобное. так как он причащается святы, кроме того это соответствовало и его индивидуальному духу. Он был человек исключительной силы, решимости, твёрдости, настойчивости, смелости, энергии, дерзновение. Поэтому он и других священных служителей призывает к таким же чувствам, ставя это именно в связь с воскресением. А причащение есть воскресение и пасха для присутствующих. Воскреший, говорит он, даровал нам величайшее дерзновение пред Богом, воскресением и мы всепрощением своим, все искуплением своим. И мы должны всегда дерзать и не бояться, не унывать, не малодушествовать, не робеть, не стыдиться других, а весело и бодро смотреть на всех. Слава тебе, Господи, сила вся очистительная, все искупительная. Силы всебодрые и все ободряющие, силы все державные, все побеждающие, все охраняющие, все покрывающие, все просвещающие. Какая сила и дерзновение! Он дерзнул сказать и больше, на первый раз даже нелегко понятно. Но лучше выпущу его слова.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 Буево представляешь, как ходатай Бога и человеков во время богослужения. Весь ты Божий, а не свой должен быть в это время. И самый грехи твой или лукавое подейство дьявола в воспоминании о них, возверзи в покаянии на Господа, как агнца Божия вземлющего грех мира. И не смущайся от воспоминания о тяжкой их. Аминь. Будь Если так он чувствовал ещё до крещения, тем понятнее его твёрдости и дерзновения после него. И церковь знает об этом даре причащения. Точ же после присуществления даров она молится, яко быти причащающимся в отрезвенье души, в дерзновение еже к тебе. О том же дерзновении упоминается и в тайной молитве на последующей иектинии. а после причащения в благодарственной молитве, помещенной наряду в служебнике, и прямо говорится о твердости «Утверди нас в страхе Твоем, утверди наши стопы, сделай твердыми, мужественными». Но чаще говорится о животворящих тайнах. Это оживотворение и ощущал в себе опытно отец Иоанн. Отсюда у него возгорала и вера непостыдная. Отсюда он получал и силу творить чудеса. Потому и мученики старались причащаться перед пытками, в чем убеждал их священно-мученик Киприан Карфагенский. Так именно и видели мы и наблюдатели на примере батюшки. Чем дальше шла служба литургии, тем больше он оживлялся. И не только душею, но даже и телом, в движении их в лице. Лицо его становилось розовым, одушевлённым. Он весь наполнялся силой, жизнью. Но об этом будет речь в житии его. Да, Евхаристия для него была чашей жизни. Но скажут: "То был отец Иоанн, человек святой. А может ли обыкновенный грешник ощутить что-либо подобное?"